Глава 12. В этот момент мой организм решил, что всё закончилось, можно расслабиться, а проблемы переложить на умных и сильных мужчин. Поэтому я увидела тёмные точки перед глазами и рухнула в обморок. Очнулась и сразу же испытала чувство дежавю. Знакомый белый потолок, рядом стоящая уже знакомая женщина в белом халате. И опять она мерила мне давление. «Да, девонька, ну ты даёшь!» Покачала она головой, тяжко вздыхая. «Что-то ты зачистила к нам!» «Я сглотнула вязкую слюну. Пить хотелось ужасно». «Что случилось?» — прохрипела пересохшим горлом. «Похоже на прединсультное состояние», — сказала она серьезным тоном и посмотрела недобро. «Мы тебя успокоительным опять накололи, как и в прошлый раз. На этот раз задержишься в больнице на неделю. И про работу свою забудь», — припечатала она. «Я уволилась», — вздохнула я и добавила. «Можно попить воды и узнать, где мои...» — чуть не ляпнула мужчины но успела прервать себя. «Жених? Попить держи!» Она подала мне стакан с водой, который, оказывается, уже стоял рядом на столике. «А женихи твои скоро появятся!» Всю ночь тут дежурили. Устали ждать, когда очнёшься. Уехали по домам, но обещали, что приедут. Женщина подмигнула мне и что-то записала у себя в планшете. «А как я давно тут?» — растерянно спросила я. «К вечеру вчера тебя привезли». Врач ещё что-то записала, попросила ответить на несколько простых вопросов, проводила ручкой перед лицом, заставив на неё смотреть, а потом ушла. А я так и не вспомнила её имя. А может, она и вовсе не называла себя. Время шло, а парни так и не появлялись. А я ещё не могла найти своих вещей. На мне явно была больничная одежда, голубенькая в цветочек, сорочка, халат, тапочки на полу. Встав, пошатываясь, сходила в ванную и привела себя в порядок. Даже душ приняла. Волосы только мыть не стала, а то боюсь, что без средства для укладки превращусь в пуделя. Первый посетитель пришёл после сытного обеда. Мужчина с усами, лёгкой сединой на висках, в рубашке с короткими рукавами, серых брюках и папочка в руках. «Здравствуйте», — сказал он, садясь рядом с моей кроватью в кресло. «Моё имя Иван Андреевич Фролов. Я следователь». Э, Здравствуйте», — оторопело посмотрела я на мужчину. И на автомате представилась. «Алина Ивановна Сверидова. Чем обязана?» Приятно познакомиться. Даже не обозначил он на лице ни капли улыбки. Алина Ивановна, в связи с тем, что вчера случилось, я должен задать вам несколько вопросов. Я нахмурилась, не зная, что делать и о чём вообще можно говорить с этим мужчиной. А что вчера случилось, произнесла я. Следователь приподнял брови. А вы не помните? Очень плохо, промямлила я и отвела взгляд в сторону. Алина Ивановна. Мужчина подался чуть вперёд, похоже, пытаясь прочитать мои мысли. «Дело очень серьёзное. Вчера вас и ваших друзей пытались похитить с целью выкупа. И преступникам это почти удалось. Если бы вам чудом не удалось освободиться и освободить ваших друзей...» Я молча кивнула, поощряя следователя продолжить и чувствуя какой-то подвох в его словах. Он же на мгновение опустил глаза вниз, а затем поднял их и ошарашил меня. «Проблема в том, Алина Ивановна, что на данный момент вы являетесь подозреваемой в этом деле». «Чего?» Почти заорала я от возмущения. «Что за безумные предположения?» «Успокойтесь, не надо так громко», — приподнял уголки своих губ следователь. При этом его лицо стало невероятно противным. «Вы единственное, кто в машине был ненужен похитителям. Ведь вы никто. Таких ненужных свидетелей обычно или сразу выкидывают где-нибудь по дороге. Или убивают. Однако вас не убили, а зачем-то забрали с собой». «Меня не заметили», — прохрипела я, чувствуя, что лекарство совсем не помогает. Наверное, в этот раз меня чем-то полегче укололи, раз я так разволновалась. Да и от этого его «вы никто» на душе стало очень гадко. И я быстро поведала следователю, как меня пледом накрыл Виталий и как я потом незамеченной выбралась. Следователь в этот момент меня не перебивал и внимательно слушал, а затем задал не самый приятный вопрос. «А что вы в машине делали?» Я опустила взгляд вниз на свои руки, которыми, оказывается, уже измяла всю простыню и даже не заметила. «Мы на дачу ехали». «Вы одна и трое парней?» переспросил мужчина. «Я с женихом». Ещё тише ответила я и добавила. А он друзей с собой взял. «Как интересно», пробормотал он. «Давайте-ка уточним, кто из парней ваш жених?» «Артём». Бросила я взгляд на следователя и добавила. «Малыхин». Было ужасно стыдно и мерзко обо всём этом говорить. Особенно видеть его фальшиво жалостливый взгляд. «Ага, понятно. Артём Малыхин». «А вас не смутило то, что ваш жених взял с собой еще двух друзей?» «Нет», — покачала я головой, продолжая рассматривать свои руки. Следователь шумно вздохнул. «Алина Ивановна, давайте на чистоту. Вы же должны понимать, что трое мужчин, вы одна и дача. К чему вы клоните?» Зло посмотрела я на мужчину. «Вас хотели разделить на троих». «Что за чушь?» — набычилась я. И как это относится к вчерашнему похищению? Какое-то время следователь смотрел на меня пристально, видимо, пытался смутить или ещё на какие эмоции вывести. Но я продолжала смотреть в упор и не желала ни в чём признаваться. Это вообще не его дело, а моё личное. Ещё не хватало, чтобы я ему что-то там рассказывала. «Никак», — наконец ответил он. «Я просто должен был кое-что выяснить». «Выяснили?» — спросила я с вызовом. «Да», — улыбнулся мужчина одними губами. «Больше вопросов нет, но я вас обязательно ещё раз посещу, и мы поговорим, когда у вас будет более спокойное настроение». «До свидания». Он встал со стула и вышел из комнаты. А я подумала, что он ведь документы мне не показал. И даже ничего не записывал. И вообще странный какой-то. Ещё и обвинение безумные кидает. К вечеру парни так и не появились. Я уже поужинала и начала немного беспокоиться. Куда они делись? И телефона нет. Куда мне им звонить? Попробовала поговорить с медперсоналом, но те лишь пожимали плечами. Врач ко мне не заходила, а медсёстры с утра новенькие, и то, что было ночью, не знают. А я подумала, что даже дай мне кто телефон, всё равно позвонить не смогу. Я ведь не запоминала никогда номера парней. Они были у меня в памяти телефона записаны. Наизусть я только домашний знаю, но звонить родителям уж точно не буду. Ещё исследователь этот, со своими дурацкими обвинениями и не менее дурацкими вопросами, Я даже всплакнула, немного переживая, что парни могут поверить в его безумные теории. Вдруг он им там такой же вопрос задавал. И они решили, что я как-то связана с похищением, вот и не идут ко мне. Потом вспомнила, что у Виталия губа была разбита. И подумала, что, может, и Андрей с Артёмом пострадали. А я из-за стресса ничего не заметила. И сейчас они сами где-нибудь в больнице, а я тут всякую ерунду придумываю. В общем, мыслей было очень много, а накрутить я себя умею. Благо мне снотворное вкололи перед сном, и еще каких-то таблеток ворох надавали. Уснула я все же быстро. А то точно до настоящего инсульта себя бы довела с такими-то мыслями. Утром пришел другой врач, спросил, как у меня общее состояние, поводил ручкой перед глазами, задал несколько вопросов. Потом опять были какие-то уколы, как пояснила медсестра, общеукрепляюще. Ну и таблеток опять же ворох. Завтрак был очень вкусным. Но мои тревоги заглушить не смог. Решила, что если до обеда ко мне никто не придет, попрошу медсестер, чтобы связались с тем, кто меня сюда оформил. Кто-то же платит за условия, в которых я нахожусь. За один час до обеда ко мне пришел еще один посетитель. Этот мужчина мне совершенно не понравился. Во-первых, потому что сначала вошли два бугая, которые методично проверили каждый угол и даже ко мне под одеяло заглянули, попросту сдернув его с меня, а затем невозмутимо вернув. Я очень хотела закричать, но когда увидела взгляд того мужика, подумала, что орать бессмысленно. Этот ведёт себя так, будто клиника принадлежит ему, и это я у него в гостях. На вид мужику было лет пятьдесят, здоровый шкаф, ещё и лысый. И взгляд такой знакомый. Я долго пыталась понять, где я видела такие же глаза, пока до меня не дошло, что точно такими же глазами всегда смотрит Артём, родственник. Я попыталась вспомнить о том, кто у него родня, Но Артём вроде говорил, что дед умер. Есть мать и вроде всё. Может, какой-то дальний? Мужчина же тем временем, пока я его рассматривала, прошёл в палату и сел в кресло, которое пододвинул ему один из бугаев. Бугаи, кстати, встали по бокам от него с независимым видом. «Простите, а вы кто?» Решила уточнить я цель визита. «Валерий Николаевич Малыхин», ответил ленивым голосом гость. «Или всё же хозяин, судя по поведению?» «А я от удивления рот даже приоткрыла». Артём же сказал, что он его отчим. Так от чего же он так сильно похож на этого мужика? Совпадение, что ли? Мне рассказали, что ты спасла моего сына и его друзей, продолжил он. А взгляд его мне совсем не понравился. Ощущение такое, что меня сейчас как минимум препарировать собираются. Я плохо помню этот момент, решила повторить я тоже что и следователю. Хм, хмыкнул он, продолжая разглядывать меня, как этномолог интересный насекомое. «Да, мне уже сказали, что ты ничего не помнишь, и связь с похитителями отрицаешь». «Вы разговаривали со следователем?» — с удивлением спросила я. «Разговаривал», — кивнул отчим Артёма и замолчал. Я опустила глаза вниз, не зная, что говорить и что дальше делать. Молчание затягивалось, и я решила всё же подать голос. «Это всё, что вы хотели узнать?» «Нет», — покачал он головой. «Хотел ещё посмотреть на невесту сына». Он прищурился и добавил. «Поближе». «Мне Артём сказал, что вы его усыновили». Поёжилась я от неприятного взгляда. Мужчина улыбнулся одними губами. «Девочка, что ещё он тебе обо мне рассказал?» «Вы у него спросите», — ответила я, вздохнув. Кривая ухмылка, появившаяся на лице мужчины, повергла в шок. Сейчас он был один в один похож на Артёма. Или Артём на него. Только если его состарить лет на 20-30 и налоса подстричь. «Так он ваш родной сын, что ли?» Не удержалась я от вопроса. Взгляд мужчины заледенел. «Откуда у тебя эта информация?» Прорычал он, поддавшись чуть вперёд. «Э-э-э...» Проблеяла я, испугавшись бешеного взгляда мужчины. «Так вы же похожи очень!» «Мы?» Он приподнял одну бровь, сменив гнев на искреннее удивление. «Чем же это?» «Ну вообще, вот сейчас не очень похоже. А вот когда ухмылку ту кривую сделали, то да, сильное сходство. Артём иногда так делает. Я его год знаю. Изучила уже, как свои пять пальцев». Малыхин-старший теперь смотрел на меня немного иначе. Скорее, как на бабочку, которую он непрочно садит на иголку и поизучать подольше. Хотя в коллекцию свою он меня не возьмёт. Вряд ли заслужу такую честь. «Ты прибереги свои умозаключения, девочка. И никогда никому не говори, если не хочешь лишиться своей очаровательной головки». Произнес он медленно, смотря на мою шею. Я даже автоматически одеяло потянула на себя и кивнула. «Да это же просто догадки!» Добавила на всякий случай, понимая, что ничего не понимаю. Не зря мне Ленка говорила, что от этого мужика надо держаться как можно дальше. Я бы сейчас с удовольствием куда-нибудь убежала. Была бы возможность, да только дорогу преграждали два бугая. Ну и третий, отец Артёма. «Может придушить тебя прямо здесь?» Спросил он сам себя, да так спокойно, что я и не поняла, пугает он меня или действительно рассуждает. «Не надо!» – писькнула я. «Я никому ничего и никогда не скажу. «И Артёму не скажешь?» — спросил он, приподняв свою бровь. И опять стал похож на сына. Или сын на него. «Мне кажется, — решила я выдать всю правду матку, — что только слепой не поймёт, что вы не похожи». «Никто ещё не замечал», — ответил он задумчиво. «Вы уверены?» — переспросила я. «Вот похитителям был нужен именно Артём. А Виталий с Андреем они вынесли смертный приговор. Потому я и решилась на активное действие». «С чего ты взяла?» Я слышала их разговор, когда в машине сидела. Они сказали, что им нужен только Малыхин, а остальные нет. Меня бы убили, если бы заметили, и Виталия меня вовремя спрятать успел. А дальше что было? Поддался он вперед, поставив локоть на колено и положив подбородок на собственный кулак. Нашла у Артема пистолет в машине в багажнике. Пошла в дом, заставила похитителя освободить Артема. Потом Артем уже сам действовал, я сознание потом потеряла. Пробормотала я, понимая, что всё же хитрый Валерий Николаевич умудрился меня раскрутить на откровенный разговор. «И как это связано с тем, что Артём похож на меня? Возможно, они вам хотели отомстить? Или конкретно от вас каких-то действий ждали? Про заказчика какого-то говорили?» – рассуждала я вслух. Малыхин на время ушёл в себя, о чём-то размышляя. А затем неожиданно задал мне вопрос. «Зачем ты их спасла?» «Как зачем?» – удивилась я. «Их бы убили?» если бы я ничего не сделала». «Это понятно», — кивнул он, смотря на меня скептически. «Но тебе-то какое до них дело?» «Они мои друзья?» «Пожалуй, я плечами не понимаю, чего от меня хотят». «Какие интересные у тебя друзья!» Валерий Николаевич опять откинулся в кресле. «Я тут выяснил, что ты им должна 300 штук американских рублей». Я опустила взгляд вниз, не зная, что ответить. А еще узнал, что Степан Алексеевич Закалюжный, твой бывший работодатель, получил неплохую страховую премию за разбитую вазу. «Что?» – во все глаза посмотрела я на мужчину. «Как это? Он же с парней эти деньги забрал. Он их обманул, что ли?» В глазах Малыхина мелькнула жалость. «Это не их он обманул. Это тебя они все вместе обманули», – ошарашил меня мужчина. Договорились с ректором. Он притащил китайскую подделку к себе в кабинет. Парни же должны были тебя туда заманить и сделать так, чтобы ваза разбилась. Они получили игрушку на целый год, а может и дольше. Долю от ректора. А ректор свою вазу, которую перепродал на чёрном рынке. Ещё и деньги от страховой компании. Все выиграли. Только ты проиграла, девочка. Я открыла рот, не зная, что сказать. А затем всё же вспомнила искренние чувства всех парней и покачала головой. Нет, я не верю, они не могли так сделать. Малыхин хмыкнул и опять посмотрел на меня с жалостью. Почему не могли? Очень даже могли. Вот, посмотри, это один из сайтов Даркнета. Ваза была выставлена на аукцион и куплена за 300 тысяч долларов. Отец Артема вытащил телефон, потыкал в экран и показал мне его. Я тщательно рассматривала адрес сайта, а затем и сам лот. Там и правда была китайская ваза с ценой в 300 тысяч долларов. И было написано, что лот уже продан. Только я не знаю, та ли это ваза. Я её особо и не разглядывала. Я ж её разбила. А потом... Потом осколки куда-то делись. Я попыталась вспомнить, но у меня плохо получилось. В кабинет ректора я после поездки к нотариусу так и не зашла. Я вообще там больше не была. Но зато там была уборщица. Она убирается каждый день и цветы поливает раз в три дня. Я думала, что это она осколки убрала. Малыхин вернул телефон в карман. А я думала о том, правда ли то, что он сказал. Вдруг он врет, наговаривает на парней. «Я вам не верю». Посмотрела я на него из-под лобья. Какая-то слишком сложная схема. И как ректору страховку оплатили. Меня даже никто не допрашивал после того, как я вазу разбила. «Допрашивали не тебя, а парней», — ответил Малыхин. «Они свидетелями и выступили. Даже видео показали, где ваза разбивается тобой случайно». Он опять достал свой телефон, поводил пальцем и повернул ко мне экран. А там... Там и правда была я, разбивающая вазу. «Как к вам это видео попало?» Осипшим голосом спросила мужчину. «У меня есть свои методы», – пожал плечами Валерий Николаевич. Я опустила глаза вниз, комкая простыню руками. На глаза наворачивались слезы. Теперь мне стало понятно, почему Артём оплатил мне учебу. Наверное, так пытался загладить свою вину. А я-то дура наивная. Боже, да я же, кажется, влюбилась в него». И только сейчас это поняла. Все внутренности скрутила. Ощущение такое, будто меня кто-то под дых ударил. Только удар был ментальный. Я беззвучно заплакала, осознавая наконец-то, кем являюсь для Артёма, Витали и Андрея. Игрушка. Самая настоящая. Ещё и дура наивная, которую не грех подставить на огромную сумму денег. За что они так со мной? Вырвался у меня вопрос. «Красивая девочка, миленькая, наивная, чистенькая». «Я б тоже не отказался с такой, как ты, поиграться в подобные игры», — ответил Малыхин. Я подняла свой взгляд и с отчаянием спросила, «Зачем вы мне всё это рассказали? Хотел понять, знаешь ли ты о подставе с их стороны. Вдруг то похищение было вместе с твоей стороны. Но, судя по твоей реакции, ты ничего не знала, да и спасла зачем-то. Что ж, выводы я сделал». Он усмехнулся и встал. На невесту сына посмотрел. Удачи тебе. И да, он посмотрел на меня, и его взгляд похолодел. Вздумаешь и в самом деле мстить Артёму, будешь иметь дело со мной, поняла? Поняла, прошептала я, отвернувшись. Отец Артёма ушел, забрав своих пугаев, а я все так и сидела, не шелохнувшись, рассматривая капли дождя, скатывающиеся по стеклу. Не знаю, сколько я так просидела, но из оцепенения меня вырвал Виталий ворвавшись с цветами и коробкой сладостей в палату. «Прости, Аль!» – с порога начал извиняться он. «Я только сейчас вырвался из дома. У матери была истерика. Она ни в какую не хотела меня отпускать. Отец впарил мне двух охранников. Я оставил их за дверью». Все это он проговорил скороговоркой, пока укладывал пакет на столик вместе с букетом. «Таких красивых роз я еще никогда не видела». Виталя полез целоваться и обниматься но отвечать ему совершенно не хотелось. Заметив мое настроение, Виталя отодвинулся и уселся в кресло, в котором еще недавно сидел отец Артема. «Аль, что случилось? Врача позвать?» С тревогой он начал вглядываться в мое лицо. «Ты бледная такая и взгляд. Тебя кто-то обидел?» Я выдохнула и тихо спросила. «Скажи, это правда, что я разбила не настоящую вазу, а подделку? А настоящую ректор продал в Даркнете через аукцион?» «Чего? Что за чушь?» Взгляд у парня увеличился почти что в полтора раза. Он был искренне удивлен. А может, притворяется? «Дай телефон, я покажу». Нахмурившись, Виталя вытащил свой телефон, разблокировал его и отдал мне в руки. Я вошла в интернет и набрала адрес сайта, который запомнила наизусть. Ваза сразу же высветилась, и я показала ее Витале. «Вот». Он забрал мой телефон и долго изучал страничку. Что-то тыкал, и чем дольше он смотрел в экран, тем смурнее становилось его лицо. Затем он перевёл непривычно серьёзный взгляд на меня и сказал, «Я клянусь, что слышу об этом впервые, и клянусь, что отдал сто штук со своего счёта ректору. Если подстава и была, то точно не с моей стороны». «Можно ли узнать, кто выставил лот на продажу?» – спросила я, ни на что не надеясь. «Нет», – покачал головой Виталя, убирая телефон в карман джинс. На этом сайте все строго конфиденциально, и подделок не бывает. Я его знаю, сам кое-что с него приобретал, не совсем законное. А у тебя откуда информация? От-от чуть не ляпнула отца, но, вспомнив об угрозах в свой адрес, и сразу же поправила сама себя. От отчима Артема. Он заходил ко мне сегодня, пару часов назад, и сказал, что вы с ректором сговорились и специально все устроили. «Вазу ты сама сломала, не забывай», — хмуро произнес Виталя. «Как мы могли вообще вычислить, что ты побежишь в кабинет ректора, и что он будет открыт?» «Не знаю», — я пожала плечами. «А где мне от вас спасаться было? Вы ж меня окружили тогда», — добавила, — «как дичь загоняли». Виталя задумчиво перевел свой взгляд на окно и какое-то время молчал, усердно о чем-то думая. А затем произнес, переведя взгляд на меня. «Я не помню, кто предложил первым заключить с тобой контракт». Но это сто процентов была не моя идея. Я просто на кураже поддержал. А за это точно та самая. Потому что мы еще в страховой компании давали показания. И я изучил ее от и до. Так страховку выплатили, что ли? С обидой посмотрела я на парня. Нет, Виталий качнул головой, ни хрена. Мы все долг платили. Просто нас ректор туда отправил, чтобы мы показания дали. И меня на видео показали. Ни черта мы не показывали. Ты чего, бараш? Мы же обещали, что все скроем. Пришли втроем в контору, к страховому агенту, все рассказали, что типа разыгрались, и сами случайно вазу сломали. Потом ректору деньги перечислили. Я точно перечислял, остальных не проверял. И на этом все. Хочешь сказать, что это либо Андрей, либо Артем с ректором сговорились? Я внимательно посмотрела на парня, который в ответ смотрел на меня. Я не верю в это, Аль. Виталий зарылся пятерней волосы. Если это так, то они, получается, меня на сто штук кинули. «Сумма не такая уж и большая, но и не маленькая. Отец мне за эти бабки всю плешь уже проел, но пацаны не могли меня кинуть». Я отвернулась, чувствуя себя совершенно уставшей. «Конечно, он будет защищать сейчас всех. А может и дальше врать, и само собой не признается». Я повернула голову, поймав взгляд парня и спросила. «Скажи, Виталь, как думаешь, твоя жизнь стоит сто тысяч долларов?» В ответ он криво улыбнулся и откинулся в кресле. «Думаю, она стоит больше», – произнёс он. «К чему ты спрашиваешь?» Я опустила глаза вниз и, набрав грудь воздух, выпалила. Похитители хотели тебя убить. Я это услышала. Ты и Андрей им были не нужны. Им важен был только Артём. Я потому и пошла вас спасать. Я подняла взгляд, чтобы убедиться, что парень меня слушает, и перешла к самому главному. Я думаю, что свой долг я тебе отдала этим поступком. Ты так не считаешь? Виталя какое-то время меня молча рассматривал, а затем полез в карман, достал блокнот с ручкой и начал в нём что-то писать, вырвал листок и отдал его мне. «Расписка». Прочитала я и увидела заветную сумму. «Ты мне больше ничего не должна, Аль», — ответил Виталя, вставая с кресла. «И прости меня, если что. Клянусь, что сам не знаю, как эта ваза оказалась на аукционе. И обещаю, что узнаю, кто крыса и если она. Выздоравливай». Виталий резко наклонился и прижался своими прохладными губами к моим, смотря мне в глаза. Я от неожиданности приоткрыла губы и испугалась своего поступка. Подумала, что Виталий сейчас воспользуется и углубит поцелуй. Но он не стал это делать и очень нежно погладил пальцем меня по щеке. Затем выпрямился и подмигнул. «Я завтра приеду. Не скучай. Там в пакете твой телефон и всякие мелочи из рюкзака, которые ты в машине Артема забыла». Он ушел, а я долго смотрела ему вслед, держа в руках листок с распиской. И не знала, что думать.